Глава пятая. Пес вел его совсем непроходимой тропой. Кощей никак не успевал за ним, поскольку почти всю дорогу пришлось прорубаться сквозь заросли. Амуру было проще, он мог проскользнуть где угодно, но пес останавливался и терпеливо дожидался Кощея. Из-за необходимости расчищать дорогу, идти пришлось не менее двух часов. Амур один, конечно, добрался бы гораздо быстрее, но оно того стоило. На небольшой полянке перед Кощеем и Амуром Открылись два дома. Один из них двухэтажный и явно раньше принадлежал зажиточному горожанину. Первый этаж каменный, второй деревянный. Он разрушен почти полностью. Только один угол сохранился на первом этаже, хотя второй этаж над ним почти полностью отсутствовал. Руины дома подслеповато смотрели на мир единственным окном а вокруг лежали бремна, составлявшие ранее второй этаж, строительный мусор и предметы быта, раздавленные упавшими строительными конструкциями. Почти впритык к этим руинам стояла приземистая деревянная банька, а вот она была полностью целая. Кащей сначала заглянул в баню. Там было так, будто ничего и не происходило. На полках лежали шайки, в предбаннике висели веники, стояли шкафчики, стол и лавки. Даже не валялось ничего. Все стояло так, как хозяева поставили. Заходи, топи печь, мойся, отдыхай. Чудеса, да и только. Амур все время крутился рядом и явно звал в развалины дома. «Идем, Амурушка. Ну ты молодец, конечно. Экое богатство нашел». В развалины можно было попасть через полуотвалившуюся дверь. Амур уверенно юркнул в щель, а кощею пришлось ее чуть расширить. Судя по всему, обвалиться ничего не должно. Попасть под обвал было бы приговором и для Кощея, и для Едвиги, которой уже никто тогда не поможет. А вот внутри оказалось настоящее сокровище. Помещение оказалось кухней. Конечно, в нем все было перевернуто, но все нужное находилось легко. Кухонная утварь, посуда, продуктовые ларии припасы, какие-то тряпки, кухонные полотенца – все в видимой доступности. Но Амур упрямо звал Кащея дальше. Идти под почти обвалившееся перекрытие, конечно, страшновато, но Амур очень уверенно пробирался к приоткрытой двери. А, вон оно что! Вот отсюда Амур и притащил ковер едвиги. В маленькой комнате, явно используемой как колдовая, стояли в рулонах ковры. Видимо, хозяева убрали их из комнат на лето. А на деревянной вешалке висело несколько зипунов и зимних полушубков, под ней стоптанные валенки и сапоги, в большой корзине мешки. Дальше было что-то еще придавленное обвалившимся элементом перекрытия, но туда Кощей пока не пошел. Спасать! Немедленно спасать, пока все не обвалилось! Кощей перетащил все, что было доступно на кухню. Потом спешно нагрузил в корзину нужную посуду, немного продуктов из кухонных ларей, полотенца, тряпки. В мешок утрамбовал полушубки и зипуны. Остальное придется забирать в следующий раз. Уходя из кухни, плотнее прикрыл дверь, чтобы лесное зверье не забралось. Пойдем домой, Амурушка. Едвига могла очнуться. Ну ты молодец. Давай, веди домой. Но Амур не трогался с места, пристально глядя куда-то за спину Кощея. Кощей оглянулся. На самой высокой точке руин дома сидел и внимательно смотрел на нежданных гостей черный кот. Ох ты ж! Выжил котяра! Иди к нам, пушистый. Амур не тронет, он умный. Иди сюда. Кис-кис. Кот не трогался с места, разглядывая незнакомцев. «Ты из этого дома, наверное? Ну так хозяева не вернутся. Давай с нами. Вместе выживать будем. У нас коза есть, молока дам». Кощей уговаривал, а кот только переводил немигающий желтый взгляд то на одного, то на другого. Умный Амур ни единым звуком не выказал враждебность. Понимает, что сейчас времени для этого. «Красивый котик, гладкий, чистый. Приноровился как-то питаться». Мышей, что ли, ловишь? Кот, а кот? Как тебя зовут, черненький? Кажется, ты кот, а не кошка. Кис-кис. Некогда нам тебя уговаривать, у нас там едвига больная лежит. Пойдем, не полезу я за тобой на эту верхотуру. Иди сюда. Как Кощей не уговаривал, кот так и не спустился. Но пробираясь сквозь заросли, Кощей оглянулся назад и где-то позади увидел торчащий столбом черный хвост. Кот шел следом. Ну и умница пробормотал Кощей, стараясь не зацепиться своей поклажей за торчащие отовсюду ветки. Амур тоже периодически оборачивался, но ни единого звука не издавал. Идти по проторенной дорожке назад было немного легче, но габаритный груз все равно мешал. Тем не менее, добрались домой, по ощущениям Кощея, быстрее.